1 декабря. 33 года со дня убийства Кирова. В газетах ни слова. Слышат ли красноречивость этого молчания те, от кого зависит, говорить ли газетам или молчать? Люди-то все равно не молчат. Но не могу уже вспомнить, до войны или только после двадцатого съезда появилась частушка, а огурчики до да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Какие уже старые все, кто помнит, засыпанный желтым неземным песком Каланчевский спуск от Красных Ворот к площади трех вокзалов по которому предстояло подниматься вверх похоронному кортежу. Какие все мы старые, какие изверившиеся! Неужели мы еще годимся для новых вер, обольщений и обманов? 2 декабря. Из нечаянных радостей у книжной полки. Один догомеец сказал исследователю-африканисту. Боги, как дети, им следует говорить, что они должны делать. 3 декабря. Мама у телефона набирает три цифры, значит, снова хочет услышать службу времени. Потом, молча повторяя губами услышанное, спешит к часам переставить стрелки. Два-три раза на дню она подходит ко мне, показывает часы будильник и спрашивает, верно ли они, эти ненадежные часы идут. Часы идут исправно. Сначала я позволял себе раздражаться, теперь перестал. Понял, что не понимаю ее странной нужды в точном времени. Она никуда не торопится, давно уже не выходит из дому, не смотрит телевизор, ни с кем не уславливается о непременных телефонных звонках. Нет ни одной разумной причины для ее непрестанной озабоченности ходом минутной стрелки. Но озабоченность эта не скудеет, а нарастает. Наверное, тайная причина в ее возрасте почти 88 или в глухоте. «Ни тот, ни другой опыт мне еще не знаком, и я могу только спрашивать, а зачем тебе нужно все время проверять время?» Она улыбается и уклончиво отвечает «нужно» или многословней «я люблю, чтобы часы шли верно». Но никогда она этого не любила прежде, ни в нашем детстве, ни потом. Что же оно такое, это нужно?» Может быть, часы теперь единственный терпеливый и внимательный собеседник, с которым она в любое мгновение может разговаривать, и ей не хочется, чтобы он врал, а может быть. Да нет, не стоит продолжать. 4 декабря. Думая о маме... Об ее 88-летней непрерывной, ежесекундной, неустанной любви к трем не слишком благодарным и не слишком провинившимся мальчикам решал. А что же она такое, эта простая любовь? Как высказаться о ней без возвышенных и драматических слов? Может быть так, любовь — это когда другое существо надобно и важно тебе со всеми потребностями. Со всеми наимельчайшими, без исключения. Любовь — это нескончаемая слежка за другим добрыми глазами, в детстве и потом всегда. Что это у тебя с мизинцем? С каким еще мизинцем? Вон с тем, на левой... Нет, на левой руке. Да решительно ничего. Дай-ка я посмотрю. Да, мне показалось, вот и все. чего же горло перехватывает? 5 декабря. Бор любил притчу о женщине, потерявшей ребенка. Она пришла к Будде и сказала, что никогда не утешится. А Будда ответил, что сможет помочь ее печали, если она принесет ему горчичное зерно, взращенное человеком, который никогда не ведал печали. Прошло время, и женщина вернулась к Будде. Она сказала, что перевидела многих-многих людей, но без печального горчичного зерна не отыскала и поняла, зачем посылал ее Будда на эти тщетные поиски. Теперь она нашла успокоение в собственном сердце. Думал ли Бор, почему и в Евангелии зерно горчичное может быть от того, что вырастить его легче, чем любое другое? И говорит ли что-нибудь о Боре физики, не о Боре отце, потерявшем сына крестьяна, а о Боре исследователей, его любовь к этой притче? 6 декабря Был просмотр нашего современника Габриловича Райзмана. Переполненный зал — несомненный успех. И даже заслуженный, там нарезано несколько ломтиков черствой правды о наших нравах и способах существования. Но еще в восторженной толкотне у гардероба, еще до отрезвляющего декабрьского морозца подумалось, что вся эта картина... Воплощение нашей эстетики увиливания. Мастерского увиливания от неласковых ответов на неласковые вопросы жизни. Поразительная эстетика, какой не знавало искусство прежде. Прежде оно либо не спрашивало, либо отвечало. Если спрашивало, то уже отвечало кто виноват — отвечала, кому на Руси жить хорошо — отвечала, что делать — отвечала, чем люди живы — отвечала, и даже на вопросы безответные о Боге, смерти, предназначении человека, смысле страданий, ценности искусства — отвечала, отвечала, отвечала. А сами эти поиски ответов, а не их Содержания были заводной пружиной всех эстетик, классицизма, романтизма, реализма, модернизма, примитивизма. А мы блистательно разработали эстетику увиливания, эстетику Петровича и шинели. Да, того-этого вроде как бы оно и того, а на деле может и этого. Чему же радовался зал Дома кино? Не ответом, а вопросом. Уже одному тому радовался, что хоть вопросы звучали с экрана. До того этого возникла эстетика реализма, увиливающего от реализма. А такое искусство требует очень высокой искусности, от того между прочим, оно нередко сходит за истинное искусство. И вот что достойно внимания. Нынешние девочки и мальчики говорят не про кино, а про жизнь, интересное кино. 10 декабря. Был в Боткинской у Миши Берестинского. Ему очень худо, но на умирающего он не похож. Без удивления я подумал, что у меня уже наметанный глаз. Нет, Мишка не похож на умирающего. Однако мелькнул дурной знак — внезапная тяжелая черная вода в светлых глазах. Но, может быть, она только психологического происхождения. Дай бог, чтобы это была не физиология. 7 декабря. Рита Райт дала свой перевод «Золотых плодов» Натали Сорот. Сноска. Рита Яковлевна Райт, переводчица-мемуаристка. После Селенджера она мне представляется волшебницей перевода, а Наталья Ильинична Сорот после недолгой встречи с ней у нас дома представляется мне одной из привлекательнейших женщин. Но попробовал вкусить от ее золотых плодов, и не пошло, не глотается. Примерно вот так же не мог я глотать устриц, привезенных однажды старым парижанином Львом Александровичем на дачу. Вина, со всей очевидностью, была не устриц, а моя. Страница перевода похожая из-за бесконечных многоточий на газированную воду. И в нескончаемо намекающей нюансово субтильной новизне текста есть что-то старомодно утонченное и совершенно пустяковое, не глотается. И за эту невежливость надо бы, как у устриц, попросить прощения у обеих дам — и сород, и рай. Возможно, я уже просто не гожусь в читатели художественной литературы. Ушел в сторону от этой дороги. По необходимости читаю только все документальное и документированное. И медленно накапливается еще одна потеря. 9 декабря. от Отчего это в двадцатых интернационалистических годах Всеобщим было пренебрежение к изучению чужестранных языков, а в нынешних шестидесятых, таких отчетливо националистических, все хватаются за английский. Это не от того, что мы стали мировой державой, напротив, мы потеряли прежнее чувство своей исторической предназначенности, своего духовного главенствования и понемногу стали ощущать себя мировой провинцией. А провинции во все времена хотели разговаривать по-столичному. Сегодня это значит по-английски, как в прошлом веке по-французски. «How are you?» Да, вроде ничего себе. А до этого днем хотел пойти к Лене Малюгину. Не пустили. Вот там, кажется, конец. Когда вышел из Боткинской... Представилось в зимней метели, что вся жизнь, как зимняя улица в сугробах. И эти могильные сугробы ветер все наметает и наметает, еще один, еще один, и за углом еще один. 11 декабря. В писательском клубе потные носы, пылающие уши, всклокоченные глаза и жарко работающие локти. «Можно решить, что люди рвутся на историческое зрелище. Сейчас там, за осажденными дверьми, появится Достоевский и будет читать речь о Пушкине не меньше. Сам Леонид Максимович Леонов, презирающий ЦДЛ вместе с союзом писателей и до смерти боящейся толпы, не хожу, шубу украдут и самого раздавят». Пожаловал на этот вечер. А сколько писательских жен, не жен, детей и племянников. В толчее гроссмейстер Давид Бронштейн, бедняга. Его не пустят в зал без протекции, вход только по членским билетам СП. И прочее, и прочее. Стыдно из-за себя, знакомые не знают, что я тут нечаянно ради деловой встречи. Все события летающей тарелки, рассказы знатоков предмета, вроде астронома Зигеля и очевидцев, вроде бывшего летчика, уже забыл фамилию. После газетных сообщений о недавней тарелке над Софией легкое умоиступление среди гуманитариев и даже тяжелое. Что же это все-таки? Детскость, неумирающая во взрослых, страх перед неизвестным, жажда чуда, тоска по таинственному в технологической прозе жизни, современная форма религиозности, все мы под всевидящим оком невиданной мощи. Люди чего-то ждут от неведомого, безотчетно надеются на что-то непознаваемое. Для такого ожидания и таких надежд годится, как опора, все, что отвергается официальной наукой. Или подвергается сомнению официальной философии. Она эта философия когда-то обольстила и бросила, обещала и обманула. И вот теперь ищет себе выражение безопасный протест против нее. Вполне возможно, что это так, но ведь не только у нас все это в моде. Мы и тут отстаем от Запада на обычные 10-15-20 лет. Поэтому, может быть, все проще. Мифы – вечные спутники познания. Они – форма недознания. И они исправно эволюционируют вместе с постижением мира, как тени, преследующие бегущего. 12 декабря. Завидная точность языка. Скелет распался на суставные части. Кто назвал кино великим немым? Век телевидения он мог бы назвать радио великим слепым. 13 декабря. В газетах снова о пересаженном сердце. Безвестному поляку или еврею, безвестный швед или голландец пересадил сердце безвестной француженки или африканки. Оно не приживется барьер биологической несовместимости двух особей, операторы не преодолели. Но вот что взвинчивает воображение сердце погибшей маленькое, а временно спасенный — крупнотелый мужчина, и новое сердце ему не по размеру. Странно представить себе это, однако восхищает, что в чертовой дали на юге Африки человеку удалось, пусть ненадолго, обмануть законы природы. 14 декабря 14 декабря Утром все спрашивал себя, что это, 14 декабря. Потом, о господи, декабристы. И вспомнил, сколько было в моем детстве красных чисел на календаре, постепенно посеревших до будней истории. 17 апреля. Ленский расстрел. 12 марта. Свержение самодержавия. 18 марта — Парижская коммуна, 14 декабря — Сенатская площадь, 9 января — Кровавое воскресенье. Все эти красные дни были и в самом деле на крови, но и на вере в историю. В Ленинграде Каменноостровский проспект был в те отшедшие годы улицей Красных Взорь. Все это ушло вместе с верой, еще до войны ушло вытесненное другою кровью конца тридцатых. А после войны утраченная вера стала превращаться в разоблаченную, в душе, как на календаре выцвели красные числа. А все-таки сегодня день декабристов, это как у Цветаевой. Но если по дороге куст встает, особенно рябины. 17 декабря. Воскресенье. Еще два воскресенья, и кончится этот год. Есть две жизни, ближняя и дальняя. Ближняя простирается на длину дружеской телефонной связи. И сеть незримых проводов, связывающих... Твой московский клан похож на причудливо ветвящееся дерево. Живые соки общения струятся по старым ветвям и молодым побегам. Все чаще приходит тревожная пульсация бедствий, и все чаще ты сам посылаешь запросы тревоги. «Ну как сегодня Леня? Что там у Мишки?» Берестини, верно ли, что Зоен Зоей нехорошо, как нынче Елена Аркадьевна, что твоя рана болит к непогоде? У каждого горожанина, кроме генеалогического, есть свое телефонное древо. И все ждешь, опять затрясет его, как под ударами ветра, в ожидании уже запрограммированных смертей, кончается на этом ближнем пространстве тающий год. А что происходит в дальней жизни? Разворачиваю газету. Греческий король, болтается в Риме. В Израиле объединились партии, в Китае все та же зловещая чепуха. Румыны уехали домой, провожаемые улыбками наших руководителей. В Испании ботвинник и смыслов догнали Ларсена. Развернуть бы Таймс и еще тысячи событий вывалились бы на меня. Меж тем, возможно, главнейшее событие сегодня — рождение крошечного Ванечки в безвестной семье на окраине каких-нибудь кимр. Через двадцать лет он почувствует зуд в лопатках, а еще через десять окажется создателем новой физической картины мира. Третьим счастливейшим после Ньютона Эйнштейна так назвал когда-то Ньютона Даламбер за его подвиг создания системы мира. А ведь хорошо, что нам не дано знать это заранее, иначе все мы, сообща то Холя или Лелея, то угнетая этого Ванечку в Кимрах целенаправленным воспитанием, помешали бы случаю взрастить его гений. Во много знания, много печали, но верно ли другое? Во много незнания, много отрады. 18 декабря. Звонок из Комитета по государственным премиям РСФСР. Срочно доставить две фотографии. Неожиданности не было. Евгений Иммануилович Мандельштам уже сообщил, что наша картина в глубине живого пошла на премию, а вось не сорвется. Все сложилось занятно непредсказуемо. Понадобилось 27 одобрительных заключений от сильных мира сего из разных академий и министерств. Но последней перед запуском картины все-таки была Разгромная рецензия доктора каких-то наук из Ленинграда с фамилией, смешно сказать, зарубайла. Тайные лысенковцы этот разгром организовавшие торжествовали, а теперь премия государственная. И уже немножко неловко точно участвовал в неправедном деле. Добавление 80-го года, а дело было праведное. И началось оно так. В шестьдесят году, вскоре после крушения Хрущева, появился на моем семинаре незнакомец, представился Евгений Эмильевич Мандельштам. Я тотчас переспросил, простите, Эмильевич? Да, Осип мой брат старший. Для меня это было, как жребий брошен, я женюсь. «Оставалось только услышать, что я должен сделать, и услышал льстивое «Нам нужно ваше перо». Евгений Эммануилович объяснил, что нужно заново написать забракованный на Леннаучфильме сценарий о расшифровке кода наследственности. Он и Николай Иванович Жинкин, профессор психологии, справиться с этим не могут». Я только спросил, фильм будет анти-Лысенковский или компромиссный, и услышал, конечно, анти-Лысенковский. Взыграла старая прочная ненависть к еще живому Лысенко. И в сочетании со старой прочной любовью к Осипу Мандельштаму она заставила меня согласиться на предложение. Давным-давно, в пустынном майском Коктебеле, в 1933 году, когда домиков Литфонда там еще не было, мне случилось много дней подряд молча, но с расстояния негромкого оклика, а иногда и с расстояния возможного рукопожатия наблюдать Осипа Мандельштама, да еще в обществе нервически озирающегося Андрея Белого. Они жили у недавно овдовевшей Марии Степановны Волошиной у самого пляжа, а дом отдыха металлистов, куда досталась путевка мне как химику-лаборанту, находился за дорогой. Но все мои тогдашние девятнадцатилетние дни проносились на кромке моря, где часами бродили вдвоем неблагополучные гении. А у меня был круглосуточный отчаянный роман с несказанно хорошенькой девочкой-лаборанткой Шеллей Б., и я читал ей на память множество стихов, соприсутствующих тут поэтов, и мы нескончаемо глазели на них немигающими глазами. А несколько раз, приглашаемый, подозревающие бдительным белым, я ходил между ними по коктебельской гальке третьим лишним, как под конвоем. Запущенный, нестриженный юнец, очкастый хиппи в рваных бриджах. Они перебрасывались непонятными мне репликами, подшучивали друг над другом. Помню, что имя Рудольфа Штейнера... И слово «квант» в рифму с Дантом порхали между ними. Сноска. Рудольф Штейнер, 1861-1925, мистик, основатель антропософии. Все это я потом рассказывал Евгению Эммануиловичу, а он скрывал свой разрыв с братом, изображая их отношения благостными. Два ужасных обвинительных письма Осипа Мандельштама к нему я прочитал позднее, когда в Москве появился третий том американского издания Мандельштама. Природа обделила младшего брата всем, чем наделила старшего, возместив это только импозантностью. Сразу же обнаружилось, что у Евгения Мануиловича не было ни воображения, ни таланта, ни истинной порядочности. Общение с ним бывало неизменно тягучим и тягостным. И когда картина была окончена, главная моя забота была избегать его звонков, приглашений, просьб посоветоваться. Он умер, кажется, в прошлом году, оставив неоконченные воспоминания о брате. Теперь жалею, что всегда отказывался от соблазна послушать написанное им. Днем отправился с фотографиями в бывший третий дом совета. Вспомнил, что прибегал сюда в пионерском детстве. Здесь было какое-то шумное и галдящее общежитие с распахнутыми дверями. Теперь тяжелая плавная дверь без скрипа, тяжелый тихий вестибюль, солидная громоздкость. И посетило мою душу открытие, черт возьми, я же вступил в резиденцию правительства России, в резиденцию правительства государства российского. От того, что вступил, не просить, а получать, в перспективе не было трепета. И так не хочется трепета ни завтра, ни послезавтра, никогда. 19 декабря клубе столпотворения, будто снова прилетели неопознанные блюдца. Но нет, сегодня знаменитая ночь Антониони. Возвращался домой ничем не восхищенный и скорее пустой, чем наполненный. Завидовать ли Боби Рунину, его киножадности? Но вот что знаю наверняка, завидую современникам современности. Володе Рубину он таков в музыке, Боре Жутовскому он в абстрактной живописи таков. Завидую Юре Кагану, Юре Осипяну, Мише Певзнеру, Яше Смородинскому, Вите Гальданскому, всем физикам-приятелям, которых кличу по именам, точно пребываю вместе с ними в общем детстве. Они — современники современности в физике. Да и многим ближним завидую по другим эталонам сопричастности последней новизне, происходящего в мире. А в чем же я сам современник современности? Разве что в чем-то атмосферическом, ускользающем невнятном. Это издавна зовется дилетантизмом. Он у каждого времени свой. Разрешите представиться, современник современного дилетантизма. Жаль, этим нельзя гордиться. Есть ли у вас синий воробей с решетчатым глазом на трансурановых лапках? Конечно, есть. Вам в клетке или возьмете так? 21 декабря. Сегодня день рождения Сталина. Это напомнила мама. Она всего на два месяца моложе него. Он мог бы еще существовать, скольких живых тогда не существовало бы сегодня. Нас-то уж почти наверняка дошла бы очередь, мы в ней долго стояли. Кто мы? Да все, без особого разбора, свидетели восхождения хозяина. У Чапыка или Франца бегали по земле древние греки и кричали во все горло — «Забывайте Герострата». От этого его помнили. Сегодня есть другой метод забывания не Герострата, а того, что он сделал. Многие, стоявшие в очереди на гибель, не бегают, а сидят в закрытых кабинетах и не кричат, а тихо указывают, что Герострат ничего не сжигал. Он только строил, например, храм Дианы. И уничтожал поджигателей. Он, оказывается, таскал воду, воду он таскал на мировом пожаре, который в детстве все мы обещали раздуть, воду. Не кровь он лил на огонь, а воду, и сегодня, оказывается, дата рождения главного водоноса трудяги с трубкой за бессонным окном. А Григорий Поженян талантливо рассказывал мне со слов поэта В.С бывшего курсанта школы в цик, что знаменитое бессонное окно в кремлевском дворце потому светилось ночами напролет, что было оно окном курсантского сортира, Когда вы знали из какого сора растут стихи не ведая стыда, Ах если бахматова знала эту историю. Пожил главный водонос и помер, А вода была плохая, храм сгорел. 22 декабря. Надо бороться с длинными записями. Хорошо, что год кончается. Сегодня с утра рылся в письмах времен войны, искал одно письмо Эмика Казакевича, наткнулся на невоспроизводимый почерк А и Т. Почерк, как энцефалограмма безумцев припадки. Ничего не мог разобрать. Но зато вспомнилась не столько она, сколько ее мать, прокурор или следователь органов. Тогда, в 30-х, 32 -х годах, мы мальчики, Леша К.М. Леша Цве, Женя Долм, и я и еще другие, чьих имен нет сейчас в голове, не подозревали, как окончится жизнь той железной и холодно красивой женщины. Не подозревали, что она — дитя Сатурна. Она кончила от меча, который сама острила. Она говорила «Ай, делай что-нибудь, думай, полезно ли это революции». То был единственный критерий моральности — звучавший сурово, но бесспорно. И мы, мальчики, поголовно влюбленные в красиво-загадочную Айку, не осмеливались подвергать сомнению этот, теперь уже лучше тот, этический закон. Его придумала не сама Т.И. Мы знали его, разумеется, не от нее и гораздо раньше. То был этический фольклор всей революции. И наше спасение, что мы не задумывались вопросом, а как решается, что полезно революции и что вредно. И не менее важно, кем решается, задавалось ли этим вопросом дитя Сатурна не тогда, когда прокурорски требовала пули для других, а когда в 37-м получала собственную. Долго нам надо было пожить, чтобы многие поняли этика исторической цели безравственно и бессмысленно. Она иллюзия по дороге к великой цели сменяется череда невеликих целей. Как правило, альтернативных, всегда временных. Сегодня правильно разрушать, завтра правильно восстанавливать. Сегодня полезно сажать, завтра полезно реабилитировать. И всякий раз оправдание исторической дальнозоркостью, меж тем, как всякий раз, это слепота. В горах вершина видна только из долины до начала пути, в истории тоже. Маршрут к желанной цели никем не проложен, но делатели всех революций уверяли современников, что маршрут ими понят загодя, а они проходили его лишь мысленно, да еще кратчайшим, то есть заведомо невозможным путем. Так было и так продолжается. Откуда же берется право решать, это полезно, а это вредно для движения к цели? И разве заранее известно, что она вообще достижима? от того то этика цели бессмысленна и безнравственна. Убитых по такой этике не воскресить, убийц не оправдать. Обманутых не обнадежить, разочарованных не очаровать, искалеченных не отремонтировать ни физически, ни духовно. Безнравственная этика — самый чудовищный кентавр из возможных. А ведь существует, и непрерывно плодится. Добавление 80 -го года. Хочется сказать еще вот что. Этика человеколюбия возникла до христианства даже не в археологической, а в геологической дали времен. Она порождение эволюции вида Homo sapiens, иначе он просто не выжил бы на земле. Иначе он просто не смог бы сойти с беспощадной дороги естественного отбора. Пусть всем людям среди людей будет хорошо, эта идейно сформулировалась уже потом, потом, потом, в расчлененной на века истории. Все революции возникали из этого искреннейшего побуждения, все они этического происхождения. Но все они раньше или позже перерождались от того, что первобытно естественную этику человеколюбия неизбежно заменяли этикой своей временной тактики. Все они открывали дорогу беспощадному искусственному отбору, унижению или уничтожению, цели неугодных или цели непригодных и всякий раз по велению краткого мгновения на очередном изгибе пути, и людям становилось плохо среди людей. На этике исторической цели зиждется сегодня весь мировой терроризм. Но не стоит унывать, в первобытные времена естественная этика тоже непрестанно нарушалась этикой ближайшей цели «отхватим-ка у соседей тот лесок». А все-таки Homo sapiens преуспел, и от того, что этика человеколюбия задана нам генетически, мы когда-нибудь разучимся революциям и, повторяя историю, успешно сойдем из дороги искусственного отбора. 23 декабря. В предвкушении Дании занимаюсь английским, с безнадежным упрямством. «Надо научиться говорить. Т. все повторяет, что я тупица, а вот дети гениальны, играющие, непостижимо, как они легко начинают болтать. Но стало быть, когда-то, полвека назад, гениальным был и я. Отчего ж теперь тупица?» «Дело мое, конечно, безнадежно. Однако все вокруг знают, как научиться болтать по-нездешнему. Так все знают способы избавления от язвы и радикулита. А все начальники знают, как создавать произведения, достойные нашей великой эпохи. Говорит Таня Верта. Сноска. Татьяна Николаевна Верта, переводчица. Слушайте радио по-английски. Только не слушай английское радио, бедный язык, говорит Таня Литвинова. «Боже, вас упаси изучать грамматику!» — говорит Анна Алексеевна Капица. «Изучай грамматику, иначе пропадешь!» — говорит Эня Макаев. «Пластинки — это главное!» — говорит Наташа Роскина. «Пластинки — это ужасно! Английский по-польски смешно!» — говорит другая Наташа Тринева. «Детективы, детективы, в них спасение!» — говорит Мариетта Сергеевна Шагинян. «Бросьте, детективы, вульгарное чтение. Учите стихи наизусть», — говорит Володя В. «Перестаньте мучиться. Приедешь в Данию, сам заговоришь. И, наконец...» «Лучший способ, как известно, учиться во сне. Решено. Засыпаю. Уже полперва ночи». А я трачу время на эту запись, вместо того, чтобы лишние полчаса во сне позаниматься языком Шекспира. 24 декабря. Истончается эта тетрадь, как истончается год. В общем, надо сознаться, было что-то завлекательное в записывании всякой умственной всячины. Будет ли какая-нибудь отрада в перечитывании записанного, когда пройдет время? Интересны дневниковые записи тех, кто интересен до своего дневника. Но окажусь ли я нынешней интересным самому себе завтрашним? Добавление 80-го года оказался. Это, наверное, потому, что остался вчерашним. 26 декабря. Читаю «Эксодус» Леона Юриса, первый на моей памяти роман не о местечковых евреях, не о побежденных историй, а о побеждающих историю. Начал читать по расчету ради английского языка, а кончу, вероятно, по любви, ради генов пустыни и диаспоры, где-то наверняка вкрапленных в мою ДНК. 27 декабря. Сегодня был второй концерт гнесинских мальчиков, играющих сонаты Баха. Бесплатный концерт в маленьком зале на четвертом этаже училища. Бесплатный и бескорыстный. Пошел вместе с Софой Карагановой. Вспомнил, как в ее Далматовской юности мы вдвоем читали вслух Чехова на даче в Валентиновке и даже расчувствовался, а фамилия одного из мальчиков-концертантов «Майкопар» напоминала упражнение в детстве по «Майкопару». Клавесин и флейта разговаривали о своем одиночестве в нашем веке. Давно отлетевшие, но живые души возвращались в мир, чтобы поглядеть, ну как вы тут без нас живете, можете». Они приплывали, как летние облака, откуда-то из-за горизонта истории и уплывали за ее горизонт. Земные, но уже не здешние. Такая была музыка. И мальчики, играющие на маленькой сцене, тоже были земные, но сверх того и нездешние, Вроде бы ничем не попорченные. Совка наклонилась ко мне и сказала, думая о чем-то своем, Конфликт на новомирском Твардовско-Солженицынском. Слушай, такие мальчики не могут быть безнравственными. Пройдет время, возможно, двое из них, как любят говорить А.А. Реформатский, станут черт знает кем, а третий еще хуже. Но сегодня это совершенно не важно. Мы ведь говорили не о них, а о Бахе, о клавесине и флейте, О летних облаках за горизонтом истории. 28 декабря Медленно умирающий Леня Малюгин никого не хочет видеть. Он сказал ближайшему своему другу, Леве Левину, «Мне есть о чем подумать». Подразумевалось в одиночестве, почему нужно умирать, чтобы... Получить или заслужить право на такое молчаливое возвращение к себе в свою глухомань? Уничтожаемой слабостью физической он требует операций. Может быть, хочет, чтобы с ним покончили под наркозом на хирургическом столе. А может быть, что-то знает про себя и верит в спасительность ножа? 29 декабря. Эфир гудит информацией о диссидентском поступке Павлика, нет, не Морозова, а напротив Литвинова. Позвонил Мише, чтобы поздравить его с Новым годом, а на самом деле, чтобы он услышал старый довоенный дружеский отклик в час неизбежной тревоги. Павлик был назван в честь сына Домби, потому что его мама Флора Флоренс. Но в этом мальчике забродила кровь не Дикинса, а деда Максима Максимыча. Генетическое постоянство истории. Гены прячутся на время, но не умирают. Теперь, Миша, смешно говорить о себе. Половину жизни я был сыном Литвинова, а вторую половину буду отцом Литвинова. Добавление 80 -го года. Теперь прошедший ссылку Павлик Литвинов в Америке, а Таня Литвинова в Англии вместе со своими девочками Машей и Верой. незавенная Айви Вальтеровна умерла на родине, а не в Москве. Миша с Флорой здесь. Он перестал быть математиком, а сделался странным дизайнером. Его страсть — оригами. Последний раз я его видел на похоронах Андрея Гончарова, а до того на вечере памяти Татлина. Все наши связи и общие воспоминания словно бы остались в прошлом. Жаль. 30 декабря. Ветвисто-патетические телеграммы разных секретариатов и правлений — поздравляем, присуждением, государственной премии России и так далее. Смешно, если смешно, работаешь годами, делаешь в научно-художественной литературе нечто, стоящее чего-то, во всяком случае то, на что уходит жизнь, а лауреатство постигает тебя за недолгий отхожий промысел на смежном поле. Люди и государства ведут разные списки благодеяний, впрочем, и преступлений тоже. 31 декабря. Предновогодний вечер. Пока Туся спит, готовясь к новогодней ночи у Ермолинских, завожу пластинки на своей верной каравелле. «Черт возьми, какой я возвышенный! Год кончается двенадцатью кончертами Гросса Генделя, ставлю их подряд. Никому даже не расскажешь об этом, будешь выглядеть на цыпочках. А между тем сижу вот и слушаю подряд сочинение господина Генделя, казалось бы, не имеющего ни малейшего касательства к году 1967 -му. Равно, как и 68-му, а может, это касательство вечное. Сижу и слушаю, лежу и слушаю, хожу и слушаю, и это мое собачье дело и собачья радость, радость неговорения. Лучшие часы предновогодней тишины, в преддверии единственного бесспорного праздника на планете Земля. «Ещё один оборот вокруг солнца. Человеку, пожалуй, только того и нужно — побыть с собой. В стороне от ближней и дальней жизни, в отчуждении от истории. А через два часа к Ермолинским, и кончится год, как начался, и там же, где начался круглый год. Но круглый как ёж, не как мяч». Чем же закончить этот нечаянный годовой дневник? В финале каждого года надо бы отыскивать ответ на фолкнеровский вопрос. А кем, в сущности, был я посланцем какой тревоги? Но когда отыщется ответ, кончится не год, а жизнь. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОЗ. Май 1998 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Александр Сазонтов.